когда он умолк, чувство легкости охватило его. Впервые за многие дни он освободился от невыносимо тяжелого бремени камнем лежавшего на сердце. Не навсегда боль вернется, но на какое-то время он обрел здравый рассудок. Джейн знала то, чего он никак не мог понять и сказала об этом. «Неужели вы думаете, что так и сможете держать все в себе? Не сказав эти слова вслух, не услышав их, вы думаете, вы кто?» Кто он? Он и сам толком не знал. Он никогда об этом не задумывался. Это никогда его особо не волновало. Он был Витторио Фонтини Кристи, старший сын савороны. Теперь он узнает, кто он. А Джейн, войдет ли она в его новый мир? Или ненависть и месть затмят собой все? Он знал, лишь месть и ненависть вернут его к жизни. Вот почему он с готовностью пошел навстречу Алику Тигу, когда тот связался с ним вскоре после неудачной беседы с Бревортом в пятом управлении Intelligence Сервис. Тига интересовало все. На первый взгляд незначительные разговоры, случайные замечания, повторяющиеся слова, все, что могло иметь хоть какое-нибудь отношение к поезду из Салоник. Но и Викторио надеялся, что Тиг ему пригодится, и поделился с ним кое-какими фактами, рассказав о реке, которая могла или не могла протекать где-то близ Цюриха, о местечке в итальянских Альпах под названием Шампалюк, где, правда, нет никакой реки, и все же Тик продолжал разбираться. А Витторио тем временем выяснял, что могло бы сделать для него Ми-6. Он свободно говорил по-итальянски и по-английски, достаточно хорошо по-французски и по-немецки. Знал не понаслышке о деятельности многих крупнейших европейских промышленных компаний, ведь ему приходилось участвовать в переговорах с ведущими финансистами Европы. Безусловно, что-то должно было сойтись. Тик пообещал оказать содействие. Вчера он сказал, что позвонит сегодня в 4.30, может быть, что-то найдется. И вот ровно в половине пятого Тик позвонил. У него на руках было предписание для Виктории. «Значит, что-то нашлось!» Фонтини Кристи размышлял, что бы это могло быть и с чем связана необходимость внезапного отъезда в Шотландию. «Вы давно меня ждете!» Джейн Холкрофт неожиданно появилась перед ним из глубины полутемного бара. «Ох, простите!» Викторио в самом деле был сконфужен. И как-то он не увидел ее, а ведь смотрел прямо на дверь. «Нет, не очень. Вы витали где-то далеко-далеко». Смотрели прямо на меня, когда я вам улыбнулась, поморщились. Надеюсь, это ничего не означает? Боже, конечно, нет. Но вы правы, я был далеко, в Шотландии. Не понимаю. Расскажу за ужином все, что знаю. Правда, это немного. Метердатель отвел их к столику, и они заказали аперитив. Я говорил вам про Тига. Он зажег спичку, дал ей прикурить и закурил сам. «Да, человек из разведки». Рассказывали о нем довольно скупо, только то, что он, кажется, хороший парень, который задает слишком много вопросов. Ему пришлось. Тут дело в моей семье. Он не рассказывал Джейн про поезд из Салоник, не считал нужным. Я несколько недель надоедал ему просьбами найти мне работу. В области разведки. В любой области. Он самая подходящая фигура для такой просьбы, так как имеет связи. «Мы сошлись на том, что мой опыт и моя квалификация могут быть полезны. И что же вы будете делать?» «Не знаю. Что бы там ни было, я начинаю работать в Шотландии». Подошел официант с напитками, Викторию поблагодарил его, заметив на себя пристальный взгляд Джейн. «В Шотландии расположены тренировочные лагеря», — сказала она тихо. «Некоторые из них сверхтайные. Они засекречены и надежно охраняются». Виктория улыбнулся. «Ну, лишняя секретность не повредит». Джейн улыбнулась ему в ответ. Ее глаза объяснили все. На словах она сказала немного. «Там очень сложная система противовоздушной обороны. Весь район разделен на секторы. С воздуха туда практически невозможно проникнуть, особенно одномоторным легким самолетом». «Как же я мог забыть?» «Менеджер Савоя предупреждал, что вы серьезные люди». И к тому же изучаем все существующие системы обороны. В том числе и те, которые находятся еще в стадии разработки. В каждом секторе эти системы сильно отличаются. Когда вы улетаете? Завтра. Ясно, надолго? Не знаю. Ну, конечно, вы же сказали. Я должен сегодня вечером встретиться с Тигом. После ужина. Но нам некуда торопиться. Я встречаюсь с ним около половины одиннадцатого. «Полагаю, тогда я буду знать больше». Джейн некоторое время молчала, потом посмотрела ему прямо в глаза. «Когда закончится ваша встреча с Тигом, вы придете ко мне?» «Ко мне домой?» «Ответьте, как можете». «Да, приду». «Все равно, в какое время». Она положила руку на его ладонь. «Я хочу, чтобы мы были вместе». «Я тоже». Бригадный генерал Алек Тиг снял фуражку и шинели бросил на кресло. Расстегнул воротничок и распустил галстук. Потом тяжело опустил грузное тело на мягкую кушетку и с облегчением вздохнул. Он усмехнулся, глядя на фантини Кристи, который стоял перед креслом напротив, молитвенно сжав руки. Поскольку я занимался этим делом с 7 утра, полагаю, что заслужил стаканчик чего-нибудь покрепче. Лучше всего чистые виски. Сию минуту Викторио подошел к небольшому бару у стены, налил виски в два стакана и вернулся к генералу. «Миссис Спейн в высшей степени привлекательная женщина», — сказал Тик. «Его совершенно правая, она предпочитает свою девичью фамилию. В списках Министерства военно-воздушного флота Спейн значится в скобках. Она там фигурирует, как летный офицер Холкрофт». «Летный офицер?» — это почему-то показалось Викторио забавным. Я никогда не думал о ней как о военнослужащей. Я вас понимаю. Тик быстро осушил стакан и поставил его на журнальный столик. Викторио жестом предложил повторить. Нет, спасибо. Теперь нам надо серьезно поговорить. Сотрудник разведки посмотрел на часы.